Глава шестнадцатая «Что за столпотворение?» — спросил я у стражника, охраняющего вход в подгород. Народа тут было раз в десять больше, чем обычно, даже не протиснуться. «Так сегодня последний полуфинал турнира?» — безразлично пожал плечами мужчина. «Вот все и хотят посмотреть, кто место кровожадного кролика займет!» «Спасибо, служивый!» Кивнул я, а затем быстрым шагом направился к корени. Лизка, бери остальных и спускайтесь к форпосту в окры. Черт, как хорошо, что мы не прямым туннелем пошли, а привычными подземелями. Что-то случилось, господин? Поинтересовалась Василиса. Да уж, совсем забыл про турнир. Пробормотал я, перекидывая на себя управление всеми насекомыми и буквально засовывая их в штаны. Не оружие? Нет. А судя по прошлому бою, может, очень и очень пригодиться. Стоп, Эва Васильков, вы со мной на случай, если понадобится срочная медицинская помощь. Кому? Не понимающий посмотрела на меня варно, но отвечать смысла не было. Даже если новенькие не в курсе, то остальные все поняли. У меня все с собой. Тут же заявила Василиса. Я всегда и бинты, и стяжки, и мази заживляющие с собой ношу. Отлично, но Магид про во мне, если честно, будет не хватать. Черт его знает, как там будет. Все, встретимся у Вокры, если что меня туда принесут. Мрачно подумал я, взбегая по лестнице в ложу господ. Принцесса со свитой уже была здесь, как и многие знатные вельможи и даже лорды. Вишенга, конечно, здесь не было, а вот отожравшийся Трайд тут как тут. Хикару, заметив меня, улыбаясь попрощался с двумя пышно одетыми дамами и чуть не бегом подошел. Вы где были? Возмущенным шепотом спросил обезображенный полуэльф. Хотя говоря честно, по сравнению со мной он сейчас казался красавчиком. Шрам у меня был ничуть не хуже, но у эльфа хоть свой собственный глаз на месте был, у меня же горящий огонь. Турнир начнется через пять минут. «Я уже думал эльфа вместо вас выставлять!» «Чикако постаралась? Умница! Но нет, сам пойду!» «Отлично! Всем хочется знать, как кролик выпутается из такого!» На ходу проговорил безгрешный. «Небольшой совет. Применяйте все, что у вас есть. Магия, не магия, уже не важно!» «Хотите сказать, что противники настолько серьезные?» «Никогда такого не было!» Честно признался полуэльф. За это перышко борьба идет, будто это великий артефакт. Они жалкая бездельница. Ставки растут, как на дрожжах. Ну а противники? Да что я? Сами увидите. Просто примите как факт. Людей среди них нет, как бы их ни называли. А я не нужен? Улыбнулся почти выздоровевший эльф, завидя меня. Удачи вам в свершениях! Первый раз искренне рад, что сражаться буду не сам, что раны не затянулись. Да нет, просто помирать как-то не особенно охота. Улыбнулся Веллинборг. А с теми тварями, что остались, у меня не было бы и шанса. У тебя в прошлый раз я победил лишь хитростью. Ты видел их в бою? Можно и так сказать, хотя сложно назвать это боем, скорее избиение. Впрочем, до полуфинала дошли только такие монстры: там три морфа, в дракона, в дикого демона и еще в какую-то тварь, которую мне разобрать не удалось. А может и не морфы вовсе, а настоящий драконит и демон. Потрясающе! Тихо выругался я, скидывая камзолы и переодеваюсь в гладиаторскую робу. Черт, надо было хоть бои их посмотреть. Да нечего там смотреть было. Пожал плечами эльф. Они просто прошли сквозь противников, как меч сквозь студень. Даже в четвертьфиналах особого сопротивления не было, и так со всеми. Что уж говорить о маске, который на прошлой неделе своего противника просто голыми руками разорвал. А с виду щуплый, никогда такого не видел. Но о нем можете не беспокоиться. Хмыкнул довольно Валенбор. До него еще дожить надо. Спасибо за поддержку и примоту, блин. Привычным движением я послал шершней на арену. Если не своими глазами, так хоть их рассмотреть будущее поле боя. Да и на противников поглядеть. Может, туда статься понять их тактику. Мне повезло с большой буквы. Прямо перед воротами моего загона торчала рукоять хорошего длинного меча, а чуть подальше и щит. Если успею их подобрать, у меня сразу появится существенное преимущество. Я так думал ровно до того момента, как мои насекомые добрались до ворота оппонентов. Влевом сигнал просто пропал как не было. Я не успел увидеть или предугадать удар. Вот он был, летел взбалтывая воздух крылышками, а вот его не стало. Вправом меня встретила облочка пара. Мгновенно спалившие крылья насекомого, да и всего шершня вместе с ними. А вот в загоне напротив до него шершень долетел последним, и наученный горьким опытом я просто приказал ему сесть на ворота, не забираясь внутрь, и ровным счетом ничего не увидел. Совсем нет, я видел стены, скамейку, даже сброшенные штаны и гладиаторскую робу, но больше ничего. Противника внутри не было. Хотя, вернее сказать, что я его не видел. И вывод напрашивался только один: невидимка меня бросила в холод. Как можно сражаться с такими противниками, даже если у меня будет щит и меч? Смысл в оружии, если ты не знаешь, откуда на тебя нападут. Смысл в насекомых, если они гибнут даже не разглядев врага. Смысл в броне, если кожу с костей могут сдернуть одним дыханием. Куда я попал? Хотя вопрос, конечно, глупый. На арену, в полуфинал крысиного турнира. Как? Тоже легко можно ответить. Из-за собственного дебилизма. Остается один единственный, но самый актуальный вопрос: как из этой жопы выбраться? У меня есть несколько минут, чтобы подумать. С кем бы я хотел схлестнуться? Ответ был весьма очевиден: ни с кем. По крайней мере, не в таком снаряжении. Будь у меня паровой доспех, мортирка и револьвер, пожалуй, я готов был бы биться с любым из претендентов, а то и с парой сразу. Но голый и безоружный? Нет. Нужно придумать, как выйти из этого поединка живым. Самый простой способ — держаться края арены и не отсвечивать, пока они друг друга не перебьют. А в конце — напасть на ослабевшего победителя. Может, это и не очень честно, но учитывая, кто мы и противники, вернее что они такое, почему бы и нет? С другой стороны, нужно сразу обзавестись оружием, так что неминуемо мне придется выскочить на арену хотя бы за счетом. Да и сомневаюсь, что невидимка, например, меня в покое оставит. Дальше применение магии – это просто в обязательном порядке. Усиление, как только вступлю в схватку. Кровавые клинки, дротики, иглы по необходимости. Власть тоже. Крайне меня напрягает противник с левой стороны и его способность нейтрализовывать моих насекомых. Логично предположить, что там тот самый дикий. Сработает ли на диком демоне то, что не сработало на вейшенге? Пока не испробую, не узнаю. К счастью, научился применять без голосовых команд. Все? Никаких других идей у меня нет. И как в таком случае побеждать дышащего кислотным паром драконида? Удар меча, пусть и хорошего, он даже не почувствует. Разве что в пасть его засунуть или в глаз воткнуть. Оставались еще подмышки и пах, но сомневаюсь, что он так просто даст мне к ним подобраться. Последний же противник самый опасный. Я не знаю про него ровным счетом ничего. Как вероятны и остальные? Чем он атакует? Как? Есть ли у него природное оружие? Как он в конце концов выглядит? Какая тактика? Все это оставалось под большим вопросом. Одно понятно: этот враг столь же опасен, если не больше. Дамы и господа, вельможи и простолюдины, сегодня начнется последний полуфинал. Громогласно вещал глашатай. По традиции за северными воротами ожидает кровожадный кролик, воин которого слишком долго не воспринимали всерьез. Ставки на него один к трем и продолжают падать, так что успейте поставить ваши денежки. За южными воротами невообразимый Ра, тот, кого мы еще ни разу не видели, несмотря на многочисленные победы, мастер невидимости и скрытности. Убивающие своих противников из теней даже на полностью освещенной арене. Ставки на него один к двум, как и по отношению к другим фаворитам. Запад представляет чёрное бестия, единственный известный эльф, сумевший подчинить себе сущность демонов, а не поддаться ей. Восточные ворота скрывают за собой дракона. Именно так повелел называть себя последний участник, и это название полностью справедливо. Делайте ваши ставки, это последняя возможность. Что ж, поклонился Валленборг. Желаю вам удачи. В этом бою она вам понадобится как никогда. Да уж, спасибо. Наслаждайтесь зрелищем. Попрощавшись с Эльфом и распорядителем, я еще раз взглянул на арену. Бой будет нечестным, это точно. Но、ну、так чего тогда переживать, Вась? Какие есть эликсиры? Но это же... Начала была девушка, но тут же замолчала. Общий хороший, отличный на силу и ловкость, но они будут действовать не больше десяти минут. Есть еще превосходное токсичное зелье регенерации, но оно на лечение больше. Давай все, недоблагородство сейчас. Один за другим я выхлебал все предложенные склянки. Слизистую этой отравой сжег моментально, но практически мгновенно среагировала в три раза повышенная регенерация. Интересно, какие у нее потом побочные эффекты будут? Хотя к черту. Потом выясним. В процессе. Подойдя к воротам арены, я надел маску и двумя руками уперся в створки. Таймеры отмеривали секунды до конца усиления. Глаза застилала кровавая пелена злости. Готов ли я? Нет, но это уже совершенно не важно. Сейчас прозвучит гонг, и я размажу противников по стенам. Три, два. Глава семнадцатая. Створки ворот со скрипом разошлись в стороны, и я влетел на арену почти не глядя, хватая рукоять меча. Теперь рывок вперед, пока противники осматриваются. За щитом. Я едва успел заметить, что именно летит мне в голову. Кусок какой-то стали, откровенно дрянной, но увернуться я от него не мог. К счастью, получилось отбить вверх и в сторону, а самому, перекувырнувшись через голову, схватить щит за секунду до того, как на меня обрушился удар когтей дикого демона». Щепки полетели в разные стороны, но мне удалось отскочить обратно к своим воротам. Теперь мне удалось рассмотреть врага. Оба существа, смотрящие то на меня, то друг на друга, не выглядели людьми даже отдаленно. Я бы не стал ставить даже на их гуманоидность, хотя то, что они разумны, было понятно сразу. Они не кинулись, сломя голову на противника, а присматривались, выбирая подходящий момент для атаки. Черный как смоль или обсидиан демон был, будто отлит из остывшей магмы. Все его тело переливалось, славя блики света на идеально гладких боках. Длинные тонкие руки не выглядели слабыми, а заканчивались они острыешими когтями. Верхняя часть головы выглядела словно гладкая капля, без единого волоса, без носа, глаз и ушей. Зато нижняя была мне хорошо знакома: раздвоенная пасть, полная чудовищных иглоподобных зубов. Напротив него стоял почти брат-близнец Дрога. Разве что отличался пестрой раскраской, да броня была толще. Массивный череп драконида, покрытый пластинами чешуи, украшали три коротких рога. За спиной проглядывались зарождающиеся крылья, а общее ящероподобное тело с трудом стояло на подогнутых задних конечностях. И еще бы такую массу тягать! Когти дракона вполне соответствовали своему названию: толстые, конусовидные и сужающиеся к острию. Над обоями кружило небольшое облачко из насекомых, и если над драконидом они держались в области хвоста, как бы намекая и на свое место обитания и совершенно бесполезное существование, то у дикого это был готовый к атаке рой, упорядоченный, мощный, состоящий как из мелких комаров, так и из таких же шершней, как и у меня». Применять сейчас тело игол не хотелось абсолютно, а значит нужно от них избавиться и как можно скорее. Самому это сделать мне не удастся, а значит действовать будем хитрее. По крайней мере попробовать стоит. В дракониде черная эссенция может и не быть, а вот в стоящем напротив него противнике есть сто процентов. И да поможет мне удача. В атаку! Отдал я команду, и демон непроизвольно сделал несколько шагов вперед, а затем встал как вкопанный. Упс! Кажется, он понял, откуда она шла, но это было не так важно. Сражайся мы один на один, на этом моя жизнь была бы кончена. Но дракон, поймавший противника на неудачном маневре, тут же атаковал, выпустив целое ядовитое облако. Черная тварь отскочила назад. А вот насекомые в большинстве своем этого сделать не успели, попадав на пол небольшим дождичком. Мы снова стояли по четырем углам света, равноудаленные от центра. Вернее, по трем, ведь южное направление пустовало с самого начала. Противник так и не показался нам, и сейчас мог находиться где угодно. А угодно ему было в центре арены. Об этом магическая система оповестила каждого. Внимание! Арена захватывается. Вступите в бой, чтобы отогнать соперника. Легко сказать. Драконит правда тут же последовал зову системы и подбирая первое попавшееся оружие, метал его в точку, которая ему казалась наиболее вероятной, обрушивая настоящий дождь из клинков и булав. Черт! Да если бы я там был, меня точно убило бы. Может, ну его к черту в самом деле. Обойдусь как-нибудь без пира ангела. Очередной фонтанчик песка от оружия начал опускаться на землю, и в этот момент демон будто с цепи сорвался вместе со всеми насекомыми. Прыжок вперед оказался столь стремительным, что я даже не смог за ним уследить, как и невообразимый с криком отлетевший к краю арены. Почти полностью прозрачное существо стало заметно в облачке песчаной пыли. Чем и воспользовался демон. Но почему его тогда не атаковал дракон? Внезапная и крайне неприятная догадка поразила меня. Они работают в паре. Да, на арене останется только один. Именно поэтому драконит не упустил шанса ослабить конкурента. Да, они не доверяют друг другу, иначе бы так не осторожничали. Но совершенно однозначно, что два этих титана собираются в начале расправиться с теми, кто по их мнению сражался нечестно, а потом уже выяснять отношения в поединке. Учитывая их силы, задача, конечно, правильная для них, а мне она поперек горла. Невообразимый исчез сразу после удара, и сейчас все внимание гигантов было обращено на меня. Приходилось постоянно двигаться, прикрываясь уже значительно потяжелевшим от торчащего в нем оружия щитом. Через щель в досках было заметно, как драконит ухмыляется, и понятно с чего. Если я немедленно не переключу их внимание друг на друга, жить мне осталось несколько секунд без всякого шанса на успех. Они все еще держались поодаль друг от друга, и я пошел на простой и очевидный прием. Двинулся против часовой стрелки к метателю. Так у меня хоть шанс в драку вступить будет. Ящероподобный враг явно хотел оставить силы для финальной схватки, но такого шанса я ему давать не собирался. Отсчета оставалась настоящая решето, и я воспользовался этим в своих целях, поиску извимостей. Активировав глаз Они, я бросился вперед. Десять секунд – это совсем немного, особенно когда перед тобой покрытый плотной броней противник, способный одним ударом оборвать жизнь. Но и я к этому моменту подошел не зеленым юнцом. Девять. И вот я уже в метре с занесенным мечом. Дракон небрежно отмахнулся от моей атаки, но сделав лишь небольшой оборот рукояти кистью, я разминулся с его чудовищной лапой и вонзил клинок в мягкие ткани подмышки, перерубив сухожилие и артерию, идущую по внутренней стороне руки. Монстр взревел, и зверь в струю кислоты, которую я принял на щит. Брызги едкой жидкости проникли через щели, попадая на кожу, мгновенно начали разъедать ее, причиняя неимоверную боль. Щит пришлось бросить, дерево шипело и плавилось, окутавшись вонючим облаком, от одного нахождения рядом с которым наворачивались слезы. Три секунды. Не давая врагу опомниться и регенерировать, я подскочил, снова показывая, что целюсь в область паха. Драконит инстинктивно пригнулся, защищая уязвимое место, и отбивая мой клинок вниз, сделал практически то, что я изначально и планировал. Расстояние, с которого я запустил болт, не оставляло и шанса увернуться. Короткая кровинная стрела с чавкающим звуком вошла в глазницу ящера, и тот взревев, осел прямо на месте. Все сражение заняло не больше восьми секунд, но вымотало так, будто бился я больше часа. Три черных длинных когтя вспороли мне верхнюю поверхность плеча, чуть недостав до сухожилий. Было больно, но не смертельно. Да и кровь почти не текла. Тварь, надеивающаяся закончить сражение одним ударом, недовольно зашипела и ринулась вперед. Но теперь я не отвлекался, сосредоточившись на отбитии атак. Клинок со звоном встречался с когтями, что были острее бритвы. На нем раз за разом оставались все более глубокие выбоенные царапины, так что исход было уже несложно предопределить. Сколько я так выдержу? Минуту? Две? Действие зелий заканчивается через пять с половиной минут. После этого у меня не будет и шанса. Даже удача, бывшая сегодня явно на моей стороне, не сможет компенсировать разницы в силах и ловкости. Значит, нужно идти другим путем, изначальным. И хотя противник явно готов к любой атаке, я должен попытать счастья. Назад! скомандовал я. И демон, тряся головой, отступил на пару шагов. Запнулся на совершенно ровном месте и грохнулся на арену, подняв облочко пыли, в котором стал видимым, сливаящийся с местностью силуэт невообразимого, вполне, кстати, вообразимый, хоть и напоминавший больше заплывшую жиром женщину, передвигающуюся на всех четырех. Рой, взять! Только и успел мысленно крикнуть я, когда с невообразимой для такой тушки скоростью и грацией существо отскочило в сторону на два метра. Жаба! Точно, вот кто это. Со мной не быть не может. Только здоровенная и с человеческой головой. Насекомые, ждавшие этой минуты, поднялись от песка, на котором я их тщательно оставлял все это время, и тут же прилепились к невидимке черными точками, по которым было легко найти противника. Прыгая из стороны в сторону, невообразимый старался не дать мне приблизиться на расстояние удара, но при этом совершенно забыл о демоне, как собственно и я, а демона нас нет. Оказавшись с противоположной от меня стороны, он нанес резкий поперечный удар, но вместо гудения пустого воздуха на когтях, арена окропилась кровью. Не выдержав ранения, жеробас пронзительно закричал, стараясь забиться к краю арены и стянуть расходящиеся от удара складки. Он переливался всеми цветами, так и нарывая взорваться от напряжения, и представляло себя настолько жалкое зрелище, что стало понятно: в ближайшие минуты никакой опасности он из себя не представляет. А значит, можно оставить его в покое. Демон мою точку зрения не разделял. Длинные черные когти вошли в голову голова мужчины словно в масло, без всякого сопротивления. Тот несколько раз вздрогнул в конвульсиях и под толстым телом, прислонившимся к стене арены, расплылась вонючая лужа. Как жил, так и умер, бесславно и невообразимо противно. Слезав с когтей кусочки мозга, демон повернулся ко мне. И наклонившись, широко развел в стороны руки, готовясь к последней атаке. Глава восемнадцатая. Что ж, учитывая, что я знаю его слабое место, почему бы и нет? Правда, принимать удар я не собирался. Подняв меч над головой, я взял рукоять обеими ладонями. Сейчас главное не ошибиться. Не переоценить свои силы, как во время первой атаки. Сколько у меня времени? Две минуты? Значит, пора использовать последнее средство — усиление. Подаренное Эвой заклинание понадобилось мне лишь однажды, и с тех пор я старательно изучал возможности увеличения его эффективности, длительности, а также снижения отката. Но правда оказалась весьма прозаично. Каждый раз, используя его, я сокращал собственную жизнь, и только повышенная регенерация сможет поддерживать меня в более-менее нормальном состоянии. Демон, решивший, что я согласен на дуэль одного удара, метнулся в сторону и вперед, с бешеной скоростью сокращая расстояние. Но сегодня честного боя не будет. Стоп! Конечности твари на секунду застыли, а инерция сделала остальное. Противник Кубарем подкатился ко мне только для того, чтобы получить удар прямо по шее. Я бил со всей силы, вкладывая вес не только оружия и рук, но всего тела. Вот только в моих расчетах закралась ошибка. Стальной клинок, который с легкостью разрубил тонкую чешую подмышек дракона, жалобно звякнул, и у меня в руках остался только обломок с рукоятью. Облако пыли поднялось, когда тварь ударила из лежачего положения лапой, и я понял, что попал окончательно. Если ему наплевать на сталь, то пробовать побить кровью и вовсе занятие бесполезное. Меня окружает только плохое оружие и ничего, что могло бы разрубить столь прочный естественный доспех. Быть у меня второй раунд поиска уязвимостей, я мог бы найти такое место, но он был на перезарядке на целые сутки. Ни моих хампул, ни револьвера, ничего, что могло бы выручить в столь сложной ситуации, у меня на руках нет. Использовать окружение, и так по максимуму. Что я здесь еще могу применить? Оружие бесполезно, песок тоже, тело жердяя — три раза ха. Был, правда, еще один труп. Но смогу ли я, успею ли? Что полезного, кроме крови, можно получить из этих тел? А даже если и можно, противник просто не даст мне такой возможности. Если, конечно, не показать ему, что он в безопасности, и при этом не словами, а делами. Бесильными атаками до конца усиления минута должен успеть. Игла. Отступая, я обходил врага по кругу, намеренно оставляя его в центре. У меня появилась надпись об автоматическом проигрыше, если я не вернусь в центр через минуту, а у него точно такая же надпись об победе. Сработает, должно. По крайней мере, я бы стоял в центре и насмехался, пока противник кружится в бессильных попытках и проигрывает. Так и получилось. Рассмеявшись страшным кашляющим смехом, тварь легко отбивала все мои атаки, совершенные с помощью магии крови. Двадцать секунд я потратил на выкачивание крови из толстика, но стеклянные снаряды лишь разбивались о толстую кожу врага. Затем я перешел к ящеру, и снова атаки не принесли никакого эффекта. А затем я слишком ослабел, используя собственную кровь. Но это было необходимо, чтобы противник поверил, чтобы даже не подумал уворачиваться. Ведь это был мой единственный шанс. Выпущенный двумя руками снаряд из крови дракона даже отдаленно не напоминал стрелу. Скорее шарик с жидкостью, летящий не быстро, не высоко, да и вообще плохо, но в цель. А главное, вся моя подготовка не прошла даром. Демон купился. Даже после удара он несколько секунд еще хохотал, а потом ему стало не до смеха. Отборная кислота, покрывшая все его тело, заставила броню покрыться пузырями. Монстр орал, катаясь по земле, и пытаясь убрать с себя прожигающую дыры жидкость. Но и я не стоял в стороне. Первый попавшийся мне в руки клинок с треском развалился от прямого попадания, как и второй и третий. Но я не отступал, раз за разом нанося казалось бы бесполезные удары. Однако эффект от них был и легко ощутимый. Даже когда действие эликсиров закончилось, я сумел остаться на одном уровне с противником. Наконец, подобрав с песка нормальный короткий меч, я сумел за несколько ударов вырезать из противника вполне приличный кусок. Демон виричал, пытаясь увернуться, отскакивал в сторону, но продолжал стремиться к центру арены, вынуждая меня продолжить бой, который никак не удавалось закончить. В конце концов, мне просто повезло. В очередной раз, затормозив противника с заклинанием души, я воткнул меч ему в глотку и, навалившись всем телом, загнал клинок по самую рукоять. «Победитель определён!» — крикнул глашатый. «Кровожадный кролик выходит в финал турнира Подземелья! Слава финалисту!» Трибуны все это время лишь напряженно покрикивающие взорвались восторженными воплями. На песок летели мелкие монеты, цветы, и я с огромным трудом поймал одну из роз. И поклонившись на все четыре стороны на подгибавшихся ногах вошел в свою северную дверь. Стоило пройти внутрь зала, там, где меня никто не видел, и силы совершенно покинули меня. Последнее, что осталось в памяти. Василиса, заставляющая выпить зелье очищения. Хирт идет вперед, бравой поступью выбивая искры из мостовой. Товарищи рвут глотку, заглушая страх в сердцах. Ведь храбр не тот, кто не чувствует страха, а тот, кто может его преодолеть и несмотря ни на что идти дальше. Грязные эльфы опять захватили рабов из соседнего клана. Там видели наездников на драконах, а значит предстоит жаркая битва. Но строй не дрогнет, плечо будет чувствовать плечо, и щиты единой линией встретят любого врага. Стрелы ударили по нам разом, осыпали, словно из ковша водой облили, но мы не дрогнем, яей! Шаг, шаг, мы не дрогнем. Мы будем двигаться вперед, пока противник не подойдет или не побежит, потому что это наша земля, это наш клан, и мы не дадим очибенцам, считающим, что они страшнее длань, диктовать свои условия. Сшибка! Сталильфийских клинков ломается о нашу броню. Мы камень, мы скала, мы единое целое. Ни один враг не пробьет наш строй. Хоп, хей, капье,м бей, раз! Одновременно выдвинувшиеся вперед по всему фронту острия мгновенно уносят жизни десятков не сумевших отбежать врагов. Но сверху доносится вой ящера, драконы. Тьмнота. Где я? Что я? Осколок воспоминаний летел совсем рядом, словно невесомая пушинка. Но стоило потянуться к ней рукой, как она отходила, улетала дальше. Я оглянулся и понял, что темнота не однородна. В ней можно передвигаться, как в густом сиропе, но тут и там виднелись едва светящиеся точечки. Память. Толстопузики хороши весной, когда еще не созрели мелкие кабаны и не начали разрывать своими петаками землю, заставляя коренья покрываться толстой коркой. Если в это время разрыть набухший от сладкого сока корень, то можно долго смаковать его лежа на ветке и поплевывать кусочками на беленящихся внизу зверят. Толстые ветки, широкие стволы, густые кроны деревьев. «Нечто эльфийское? Не знаю, но воспоминания простое и доброе. Можно сказать, светлое. А вот дальше плывет соринка, от которой хочется отвернуться. И тем важнее дотронуться до нее и понять, что там». Надоедливый школьный звонок заставил одноклассников угомониться. Все уже давно разбились по парам и группкам, обсуждая, куда будут поступать в следующем году. «Нечто эльфийское?» И только нам с Никитой было недотого. Школьная, районная и даже городская олимпиада по информатике были далеко позади. И сейчас оставалось только подготовиться к всероссийской. А позже, если повезет, мы поедем на международный чемпионат по взлому и защите информации среди школьников. Повезет, потому что все от нас зависящее мы обязательно сделаем. Вот и сейчас всю перемену вместо того, чтобы болтать без прореху, мы разрабатывали и упрощали алгоритмы взаимодействия в сложной сети, включающей в себя шесть видов подключения и двенадцать пользовательских блоков с разным уровнем доступа. Базовая программа визуализации и геймификации, которая давно заменила мне все возможные игры, радостно сообщала о захвате очередного узла. И отвлекаться сейчас на урок по литературе совершенно не хотелось, но было нужно. Впереди ждал наше все Александр Сергеевич: и сказка о купце Астолопе и работники его Балде, разбор смешивания народных сказов с авторским вымыслом и дальнейшая интерпретация в зависимости от исторического периода. Разительная разница заставила меня усомниться в реальности происходящего. И выпасть из воспоминания? Нет, такого просто не могло быть. Нужно двигаться дальше. Нужно понять цель. Зачем я здесь? Что я должен получить? Из всего можно извлечь урок. Стрела зашла ему между шлемом и плечевыми пластинами. Кровь хлестала неостановимым потоком, а я все стоял рядом, наблюдая, как остальные пытаются спасти жизнь барона. Нужно бежать сейчас, пока еще никто не понял, что щит, который я держал, опустился слишком низко. Пока еще никого не начали обвинять. Еще есть шанс. В земли дварфов и эльфов на юг. Хорошие щитоносцы всегда нужны. «А то, что я вчера перепил и устал, не делает из меня плохого. Ведь сам барон выбрал меня. Надо бежать. Только захватить вещи из палатки. Там провизия на несколько дней, спрятанный из прошлой битвы, намародеренный доспех и длинный нож. В ближайшем городке можно будет все продать и купить хряка. Надо бежать». «Нет. Не то. Все не то». Надо искать дальше. Копье из чистого света, торчащее в моей черной груди.